«Стражи!» — крикнула я. Мои насекомые и мои стражи бросились на неё. Это имело на удивление мало значения. Она шагнула назад, что я восприняла, как сигнал сократить дистанцию. «Если она хочет уйти, я пойду за ней». Я бросилась вперёд, придав дополнительный импульс летательным ранцам. Она отошла в сторону ровно настолько, чтобы я не могла её достать. Она провела руками по ремню и неожиданно оказалась вооружена, если считать оружием стилет не длиннее моего пальца и носовой платок. Стоило моему Рою подлететь к ней, как она воткнула нож в огнетушитель на стене. Его содержимое вырвалось наружу широкой струёй, облепив насекомых и преградив им путь. Это вывело из строя самых крупных и прикончило самых маленьких, лишив меня 90% насекомых, которые на тот момент у меня были. Я была вынуждена отступить, чтобы пена не попала на мои линзы или на ткань, закрывающую рот. Ей же удалось даже не запачкаться. Я наблюдала за ней с другой стороны изливающегося баллона. Направление струи и платок в руке позволили оставаться практически незадятой. Когда к ней приблизился Тектон и нанес удар сквозь пену, она словно в танце отошла с направления движения его руки. Вантон принял форму телекинетического вихря, а сплав проник в землю и направился к ней. Если она была умником, который, чтобы выиграть драку, полагается на мастерство, мне следует устроить такую схватку, в которой ей не захотелось бы участвовать. У Тектона была силовая броня, у Грации — суперсила, а у Ако Я втопила ускорение в своём ранце и бросилась вперёд, это было безрассудно, поэтому я надеялась, что смогу застать её врасплох. Цель была проста — сблизиться для рукопашной, занять её, дать кому-нибудь поймать её в ловушку. Разобравшись с ней, мы доберёмся до всех этих людей, с которыми она разговаривала, и выведем их в безопасное место. Если считать, что она была кем-то вроде Убера или Виктора, умником, ориентированным на драки, она попробует какой-нибудь бросок дзюдо, перенаправив импульс моего тела, чтобы швырнуть меня на землю. Я предотвратила подобный приём, затормозив до остановки раньше, чем она могла меня схватить, и пропуская вперёд тектона, мчавшегося на неё. Он ударил рукой, и она отступила назад. Он выпустил капры, коварный неожиданный удар, но она легко скользнула в сторону. Ясновидение? Я не успел отдумать эту мысль, как женщина уже шагнула, заходя во фланг тектону. Он попытался встретить её корпусом, но она уже держала одну руку на его боку, и использовала точку контакта, чтобы смягчить удар, оттолкнуться от него и отодвинуться подальше. Она сделала шаг, скрестив ноги, чтобы удержаться прямо, и через мгновение оказалась на расстоянии вытянутой руки от меня. Насекомые вырвались изнутри моего костюма. Пауки, шершни, жуки и осы. Только её кисти и голова не были защищены одеждой. Ещё до того, как Рой достиг её, она завела руки за спину, а резкий взмах волосами смёл насекомых в сторону. Она подошла ко мне вплотную. Она спрятала руки от насекомых за своим собственным телом и, ускользнув от худшей части роя, потянулась вперёд. Одной рукой она схватила скрытый за маской воротник и потянула его вниз. Другой прижало острёй стелёта к сонной артерии. Моя команда, стоявшая позади меня и тектон, намеревавшись напасть на неё, замерли на месте. Блядь, у меня тут спокойно набралось бы десять тысяч насекомых. Как я умудрилась не найти возможности даже уже летели укусить её. «Стражи, стоять!» сказала она. «Грация, Акова, назад, чтобы я вас не видела, или я пущу ей кровь». Обе девушки посмотрели на меня, я кивнула. Они попятились и отошли за углы. «Убери насекомых». Приказала она мне. Я открыла было рот, чтобы возразить, но она отрезала. «Никаких трюков. У тебя две секунды». Знание о том, что она была известной убийцей, а также её серьёзный тон заставили меня поверить, что она так и сделает. Я отозвала насекомых. «Что она такое?» Пробормотал Вантон. Ясно «Ясновидец», — сказала я. «Что-то вроде того». Женщина не ответила, нож сместился и больше не задевал кожу моего горла. Она отвлеклась. Я контролировала насекомовидные конечности летательного ранца. Они были примитивные и слабые, но всё равно являлись оружием. Если кончик конечности ударит ей в лицо, примерно туда, где находится глаз, она повернула голову, и конечность безвредно скользнула по её макушке, лезвие ножа развернулось в её руки и воткнулось в механический сустав. Я отпрянула от неё, однако вонзённый нож дал ей рычаг для воздействия на механическую конечность. Она вывернула её мне за спину, словно настоящую руку. Конечность не поддалась, но я была вынуждена немного нагнуться. Голем потянулся из стены каменной рукой, намереваясь схватить её за шию или волосы, но она прикрылась мной как живым щитом, закрывшись от протянутой руки. Сплав ударил её снизу, пытаясь схватить её за ноги, но она швырнула меня в стремящиеся к ней отростки. В то же время она сумела схватить мое запястье и выкрутить его так же, как выворачивала механическую конечность. «Все вместе!» — проговорила я с давленным голосом. Я активировала тягу в попытке вырваться, но она дёрнула меня в сторону, наклонив верхнюю часть моего тела, одновременно удерживая нижнюю часть ногой, чтобы не дать последовать за ранцем. В итоге это привело к тому, что тяга впечатала меня в стену. Я сумела защитить голову от удара поверхность, но теперь была прижата к стене. Она всё ещё держала меня в захвате. «Попробуй увернись», — подумала я, и скомандовала насекомым атаковать со всех направлений. Стражи восприняли приказ серьёзно и атаковали одновременно. Сплав, словно призрак, вытягивался из земли, пытаясь поглотить её. Голем погружал в стену руку, тектон стоял на колени, прижимая рукавицы к полу, а и Грации услышали мой приказ и сейчас выходили из-за углов, приближаясь к остальным. Женщина положила свободную руку на мою заломленную за спину кисть, затем сильно вжала мои собственные пальцы в ладонь. «Управление!» подумала я, слишком поздно. Насекомое ещё только двигалась по каналу выключения, когда тяга врубилась. Она сбила меня с ног, и движки впечатали меня в землю, насекомое достигла выключателя, но сотрясение от удара заблокировало сигнал. По пути к полу я сбила сплава, дав женщине время уйти за пределы его досягаемости. Насекомое наконец сумела отключить тягу, но я уже скользнула по полу, прямо сквозь нижнюю часть телекинетического вихрева Антона навстречу рукавицам Тектона. Капре пришлёв в движение всего через доли секунды после того, как я врезалась в раковицы, он наверняка нацелил их так, чтобы эффект был направлен под её местоположение, но столкновение со мной сбило прицел. Удар пришёлся в стену и создал в ней трёхметровую трещину, которая в свою очередь разрубила протянутую гранитную руку голема. Женщина стянула себе пиджак, выставила перед собой и махнула им так, чтобы поймать самую густую часть моего роя. Складывая на ходу пиджак, она направилась в сторону Вантона. Грациакова были прямо за ним. А ещё чуть дальше стоял Тиктон. Мы с Големом оставались чуть в стороне. Сплав всё ещё собирал своё пространственно разделённое тело во что-то более полезное. «Стражи, отставить!» Крикнула я до того, как Вантон сумел к ней прикоснуться. Я всё ещё пыталась подняться с пола. Женщина замедлила шаг и остановилась. Вантон материализовался прямо в метре от неё и быстро попятился назад. Я отозвала насекомых, собравшихся для атаки. Если это продолжится ещё хоть чуть-чуть, она перестанет сдерживаться и убьёт кого-то, а, возможно, и всех нас», — сказала я, не сводя с неё глаз. «Потому что это единственный способ не дать насекомым окружить её и полностью нейтрализовать в Антона после того, как он уже приблизился». Она промолчала. «Что ты такое, чёрт побери?» — спросила я. «Какая у тебя сила?» Она оглядела меня сверху вниз, затем посмотрела в глаза. На протяжении всей схватки она сохраняла равнодушный вид, она даже не запыхалась, Если не считать брызг от пены огнетушителя на одном конце рукава и на кончике штанины, то она даже не испачкалась. «Я побеждаю?» — произнесла она. «Это я уже поняла», — сказала я. «Я хочу сказать, что вижу пути к победе. Я могу пройти по ним, не оступаясь». Моё сердце пропустило удар. Она что, соизволила дать нам настоящий ответ? «Какого хрена?» — спросила Грация. «Она лжат!» — сказал Вантон. «Это просто смешно! И вообще нечестно честно!» «Сила не обязательно бывает честной», — подумала я. «Не имеет значения», — сказала женщина. «Что важно, так это то, что сейчас вам следует сражаться с другими врагами». «С врагами? Во множественном числе?» — спросила я. Приближается конец игры. Конец света. Раскол протектората. Большинство серьёзных игроков знают об этом. И перемирие размылось практически в практически каждом смысле, кроме официального. Те, кто стоят у власти, делают ходы. «Сегодня? Сейчас?» «И то, что появилось в Александре, тоже часть этого?» Спросила я. «Чей-то хитрый план?» «Да». «Котла?» «Или чей-то ещё?» «Да», — ответила она. Уклончивый ответ. Не зачем ты нам это говоришь?» Спросила я. «Это должно быть очевидно?» «Ладно», — ответила я. «Не сказала бы, что это так уж очевидно». Тогда всего два вопроса. Те люди, которых ты только что забрала, они... исчезли ответила она исчезли я совсем ничего не могла с этим поделать я была практически уверена что не смогу её победить не смогу воспользоваться тем что открывает порталы и добраться до них Всё, что я могу сделать так это прожить достаточно долго чтобы рассказать об этом тому кто сможет исчезли навсегда или на время спросил тикгтон я не думаю что кто-либо на этой земле увидит их снова разве что в случае исключительного успеха с нашей стороны твоя сила что не позволяет получить этот успех автоматически а Спросила я. Она не стала отвечать. «Верно. Это не второй мой вопрос. Вот что я действительно хочу узнать. По какой причине ты не использовала такую силу, чтобы узнать, как победить губителей? Моя сила — это форма ясновидения», — сказала она. «В отличие от других подобных сил, моя сила не искажается воздействием ясновидцев. Но несмотря на это, есть некоторые, против которых она не работает. Губители входят в их число». «Почему?» — спросил Тиктон. «Не могу знать точно». «Сказала она. Но у нас есть теории. Первая состоит в том, что они обладают прирождённым иммунитетом. Чем-то, что есть у них благодаря их происхождению». «А другие теории?» Рискнул Голем. «Какие есть ещё?» Женщина не ответила. Я, кажется, догадывалась, каким был ответ, но не стала говорить вслух. Это принесло бы больше вреда, чем пользы. «Выходит, что здесь ты бесполезно Слепа!» Сказала Грация с ноткой горечи. Женщина покачала головой. «Нет» я могу придумать гипотетический сценарий. А моя сила сообщит мне действия, которые нужно предпринять, чтобы он сбылся. И? Этим мы как раз и занимаемся. Сказала она. Дверь, пожалуйста. Она сказала, это не нам. Прямо за ней открылся ещё один портал. Это был не тот залитый солнцем лук с высокой травой. Там был лишь коридор с белыми стенами и полом. Наших лиц коснулся прохладный поток кондиционированного воздуха. Занимаемся чем именно? Окликнул её Тиктон. Она снова повернулась к нам, но ничего не ответила. Портал закрылся. Сверху вниз. «Транспорт!» Сказала я, как только она исчезла. «Я чувствую что-то в конце этого коридора. Это самый быстрый способ вернуться наверх по тоннелю. Пошли, пошли!»